Ты не можешь пропустить меня. Так позволь остаться здесь и увидеть тех, кого будут выводить из тюрьмы. Приказа запрещающего мне это нет, ответил Сцивин. Виници встал у ворот и ждал, когда начнут выводить осуждённых. Наконец, около полуночи, широко раскрылись ворота тюрьмы и показалась толпа узников: мужчин, женщин и детей. окружённые приторианцами Ночь была светлая, наступило полнолуние. Виниций ясно видел не только фигуры несчастных, но и лица их. Они пошли парами, длинной зловещей вереницей среди тишины, нарушаемой бряцаньем оружия. Их было столько, что, по-видимому, подземелья остались пустыми. В хвосте шествия Виниций ясно увидел лекари главка. Ни легии, ни урса не было среди осуждённых. Глава 19. С наступлением вечера волны народа стали заливать сады Цезаря. Празднично одетая, увенчанная, поющая, весёлая и уже пьяная толпа шла смотреть на новое великолепное зрелище. Крики С Максией Сарментити, так называлась казнь через сожжение, разносились по всему Риму. В городе раньше видели людей, которых сжигали на столбах, но никогда ещё не было столь большого количества осуждённых. Цезарь и Тигелин хотели покончить с христианами и вместе с тем уничтожить заразу, которая истёрым распространялась по городу. Велино было очистить все подземелья, оставили всего лишь несколько десятков, предназначенных для конца игр. Поэтому толпа, вливавшаяся в сады Цезэря, была изумлена. Все главные аллеи и боковые, пролегавшие в глубине вокруг лужаек и прудов, были уставлены столбами, к которым привязывали крестьян. С более возвышенных мест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 Неужели обнаружено столь большое число поджигателей, и как могли сжечь Рим дети? И недоумение постепенно переходило в тревогу. Наступала ночь. На небе блеснули первые звёзды. Тогда у каждого столба встал раб с пылающим факелом в руке. И когда звук трубы прокатился по садам, возвещая начало зрелища, Они коснулись факелами столбов. Скрытой под цветами солома, обильно политая смолой, мгновенно вспыхнула ярким пламенем, которое усиливалось с каждой минутой и поднималось кверху, охватывая ноги осуждённых. Народ молчал. Сады наполнились стонами и криками боли. Некоторые, подняв головы к небу,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 приготовленные заранее кодильницы мирру и алоэ. В толпе послышались крики, но трудно решить, сочувственные к христианам или восторженные, и прославлявшие Цезаря. И эти крики усиливались по мере того, как огонь охватывал столбы, лизал грудь осуждённых, сжигал зноемным дыханием своим волосы на голове, бросал искры в лицо, пока наконец не вырывался вверх, словно и он прославлял победу и торжество той силы, которая создала его. В самом начале зрелища появился Цезарь на великолепной цирковой квадриге, запряжённой четырьмя белыми конями. На нём была одежда наездника цветов партии зелёных, которой принадлежал он и его двор.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 Бежали мужчины, потрясая тирсами. Некоторые били в тимпаны и бросали цветы. Вся эта пышная процессия медленно двигалась вперёд, издавая воклический крик Эве, поглавная олей среди дыма и человеческих светочей. Цезаря сопровождали Тигелин и Хелон, страх которого забавлял Нерона. Он лично правил квадригой и проезжая смотрел на горящие тела, и прислушивался к крикам народа стоя на высокой золочёной колеснице, окружённой морем голов, которые склонялись перед ним. Вот близко огня, в золотом венке циркового наездника, он возносился над толпой и казался исполином. Ужасные руки его, распростёртые вперёд и держащие вожжи, казалось, благословляли народ. На лице и в прищуренных глазах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 Ини, откинувшись назад и натягивая золотые вожжи, разговаривал с Тигелином. Доехав до большого водомёта на перекрёстке двух широких аллей, он сошёл с колесницы и, подав знак друзьям, замешался в толпе. Его встретили криком и рукоплесканиями. Накханки, нимфы, сенаторы, жрецы, фавны, сатиры и солдаты окружили его безумным хороводом.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 Главк, главк. Действительно, спылавшего столба на него взирал лекарь Главка. Он был ещё жив. Лицо, искажённое от боли, наклонилось вперёд, словно он хотел лучше рассмотреть своего палача, который предал его, лишил жены и детей, отдал в руки убийц, и когда всё это было ему прощено во имя Христа, Ещё раз предал его в руки мучителей. Никогда человек не причинял другому человеку более страшных и кровавых обид. И вот теперь жертва пылала на смоленном столбе, а палач стоял внизу и смотрел на её мучения. Взор Главка не отрывался от лица грека. Иногда дым заслонял его, но ветер отгонял его.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 конец жизни. И всё вокруг исчезло, и Цезарь и толпа его окружает бездонная, страшная и чёрная пустота, из которой устремлены на него глаза мученика, призывающие на суд. А Главк, всё ниже склоняя голову, продолжал смотреть на Хилона. Присутствующие угадали, что между этими людьми что-то происходит.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 Клон бросился лицом на землю, воя как зверь, и захватив руками горсть песка, посыпал себе голову. Глаза его вспыхнули необыкновенным огнём. На сморщенном лбу был написан восторг. Нескладный минуту тому назад грек стал вдруг похожим на священника, восхищённого божеством, которое хочет открыть народу сокровенные тайны.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 желая лучше рассмотреть его, раздались крики: "Держи его!", другие вопили: "Горе нам!". В толпе пронёсся свист, и повсюду закричали: "Меднобородый, матери убийца, поджигатель!". Волнение росло. В акханке с диким криком прыгали на колесницы. Несколько перегоревших столбов внезапно рухнуло, рассыпая вокруг искры и увеличивая замешательство. Слепая и неудержимая толпа оттеснила Хилона и увлекла его в глубь сада. И в других местах стали падать подгоревшие столбы, наполняя аллеи дымом, искрами, запахом горелого дерева и трубным смрадом. Факелы гасли. В садах стало темно.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 Жалость христианам сменилась проклятиями, которые посылались Цезарию и Тигелину. Но были и такие, которые вдруг задавали вопрос: "Что же это за божество, которое даёт силы переносить такие страдания и смерть?" Они возвращались домой, размышляя об этом. Хилон долго блуждал по садам, не зная, куда идти, что делать. Теперь он снова почувствовал себя бессильным, несчастным и больным стариком. Он натыкался на полуобгорелые трупы, наступал на головни, которые посылали ему вслед рой искр. Иногда он садился, беспомощно оглядываясь по сторонам. Сады погрузились во мрак. Между деревьями скользило слабое лунное сияние, бросая неверный свет на аллеи, лежавшие поперёк, почерневшие столбы и бесформенные остатки обуглевшихся тел. Но старому греку казалось, что в лунном сиянии он всё ещё видит перед собой лицо Главка, и что глаза лекаря устремлены на него, поэтому Хилон старался спрятаться в тени. Потом он невольно побрёл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 Хилон в отчаянии схватился за голову. Простить? Меня простить? Наш Бог, Бог милосердия, ответил Павел. Милосердие для меня. И Хилон застонал, как человек, не имеющий сил подавить боль и страдание. Павел сказал ему: "Обопрись на меня, и пойдём".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 что встретят тебя завтра, и сказал: "Вот поджигатель. Христос запомнил слова твои: миновали злобы и ложь, и в сердце твоём невыразимое горе. Пойди со мной и послушай, что я скажу тебе. И я также ненавидил его и преследовал его учеников,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 Взри на этого страдальца, на сокрушение его, на слёзы и страдания. Боже милосердный, проливший кровь за грехи наши, ради муки твоей, ради смерти и воскресения, прости его. Он замолчал, но долго ещё смотрел на небо и молился. Но вот у ног его раздался стон. Христос. Христос. Помилуй меня. Когда Павел подошёл к фонтану и зачерпнув рукой воду, вернулся к склонённому грешнику. Елон. Крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.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 и обратившись к апостолу спросил что должен я сделать перед смертью Павел, погружённый в размышление о той неизмеримой силе, которой не могут противиться даже такие души, как у этого грека, вернулся к действительности и ответил Верь и свидетельствуй истину Потом они вместе вышли. У ворот сада апостол ещё раз благословил старца, и они расстались. Этого потребовал Хилон, предвидевший, что после произошедшего Цезарь и Тигелин будут преследовать его. Он не ошибся. Вернувшись в свой дом, он нашёл там преторианцев, которые тотчас схватили его, и сотник с цевиной отвёл грека на палатин. Цезарь уже отправился спать, но Тигелин ждал и, увидев несчастного Хилона, встретил его спокойно и холодно. "Ты совершил преступление, и Карра за оскорбление величества не минует тебя. Но если завтра заявишь в амфитеатре, что ты пьяный безумен и что виновниками пожара являются крестьяне, Твоё наказание ограничится тем, что ты будешь высечен и изгнан. Не могу, господин, тихо ответил Хилон. Тигелин медленно подошёл к нему и тихим, но страшным голосом спросил: Как не можешь, греческая собака? Разве ты не был пьян? Я разве не понимаешь, что тебя ждёт? Посмотри туда. Он указал на угол атриума, где подле длинной деревянной скамьи неподвижно стояли четыре раба-фракийца с верёвками и орудиями пытки в руках. Килон повторил: "Не могу, господин". Тигелина охватило бешенство. Но он сдержал себя. Ты видел, как умирает крестьяне? Хочешь так умереть? Старец поднял бледное лицо, губы его что-то шептали, потом он сказал: "Я верую в Христа". Тигилин с изумлением смотрел на него. "Сабака, ты действительно сошёл с ума?"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 И привязав его к ней верёвками стали железными щипцами сжимать его худые члены. Но он, когда они ещё привязывали его, покорно целовал их руки, а потом закрыл глаза и лежал тихо, как мёртвый. Но он был жив. Потому что когда Тигелин склонился над ним и ещё раз спросил: "Откажешься Бледные губы его слабо пошевелились, и послышался еле слышный шёпот. Я могу